Глава пятая. Мы с дедом сошли с дороги и пошли по обочине с двух сторон. Таким образом, когда мы вышли за поворот, дорога оказалась между нами, как и те, что в этот момент дрались на ней. Ну как дрались? Молодой парень лет двадцати на вид, то есть даже немного моложе меня, пытался отбиться от существа, нападавшего на него с невероятной яростью. Два тела со вскрытыми глотками лежали возле перевернутой телеги. Лошадь неслась по дороге от нас с громким ржанием. В руке у парня был зажат меч, которым он отмахивался от твари. Он именно отмахивался от нападавшего на него существа, как топором. Видно было невооруженным взглядом, что мечник из него тот еще, Примерно как из меня. Но я хотя бы не позорюсь и не хватаюсь за оружие, в котором понимаю чуть больше, чем ничего. Существо же было... кабаном. Только это был очень странный кабан. Из нижней челюсти торчало не два клыка, а все шесть. По позвоночнику шли какие-то острые наросты, словно шипы. Мощное приземистое тело. Тварь она и есть тварь. Разглядывать ее времени особо не было. Мы подошли метров на двадцать. Ни парень, ни свин нас не слышали. То ли были слишком увлечены, то ли мы шли относительно бесшумно. Идти дальше это подставится под все шесть клыков, и хер знает сколько шипов на спине. Дед поднял правую руку и дал отмашку. Ружье тут же взлетело и привычно легло, упершись прикладом в плечо. Бах-бах! С противоположной стороны дороги почти синхронно бахнуло. Патроны мы взяли, заряженные пулями, и все три пули вошли в тело хряка под разными углами. Расстояние-то тьфу, как тут можно промахнуться. Вот только пули эту тварь не убили. Кабан взревел, развернулся и бросился на меня. Почему он решил, что я менее опасен, понятия не имею. Вот только перезарядиться уже не успевал. Рожье плавно опустилось на землю, а я выхватил нож. «Ромка, в сторону!» Раздался крик откуда-то со стороны, и я сначала хотел отмахнуться, зло оскалившись, но потом до меня дошло, что со своим ножом я ничего сделать с этой тушей не смогу, и ушел с траектории его движения. Не удержался на обочине и съехал в кювет. Хорошо, хоть не кувырком скатился. Хряк в это время резко затормозил, развернулся и взвизгнул, а в воздухе поплыл неповторимый аромат Серегиного самогона. Я выскочил обратно на дорогу, В тот самый момент, когда кабан, отряхиваясь от вонючей жидкости с налитыми кровью глазами, поскальзываясь на мокрых осколках разбитой бутыли, понесся на выскочившего на дорогу Сергея. При этом он визжал на одной ноте, а красными глаза были, возможно, из-за того, что в них попал самогон. Дед в это время уже перезарядился. Бах! На этот раз пуля вошла прямо в налитый кровью глаз. Виск повысился на три тона, не меньше. Хряк вильнул, но тут же выпрямился и удвоил скорость. «Что за свинья неубиваемая такая?» «Ах ты погонь свинская!» – заорал Сергей и вскинул руки. «На тебе, тварюга, получи!» И в сторону зверя полетела белая с желто красными вкраплениями пламя. Полыхнуло знатно. Виски еще повысился в диапазоне. Хрек сделал два неуверенных шага и завалился на бок. Пару раз дернул ногой и затих. Пламя тут же опало. Словно его и не было. Вот только запах паленой шерсти и поджаренного сала продолжал витать в воздухе. Я поднес к глазам часы, потом потрясах их и поднес к уху. Часы шли. Но не может же быть, чтобы от того мгновения, как мы выскочили из-за поворота, и до этого момента прошло три минуты. Или, может, закон относительности в действии? «Вот ведь! Только зря столько самогона на тварину эту извел. сокрушался Сергей, бегая вокруг осмоленного хряка и хватаясь за голову. «Серёга, ты из чего его гнал? И сколько в твоем пойле градусов было?» А то полохнуло так, что я с напалмом грешным делом перепутал. К нему подошел дед, разглядывая тело твари. Ой, не трави душу, Саня, а градусов. Да черт его знает, лифтина спиртометр выбросила, вражина, а не баба. Он сел на корточки и вцепился в волосы. Затем встал. Я за рюкзаками, а то бросил все за вами, с игаками бешеными погнался. Но зато Саня, ты видел, как я сумел пламя погасить? Видел? Дед кивнул. «Да иди за рюкзаками да за башкой вюртовской, а то как колобок укатится. И хорошо, если сожрет кто по дороге, типа этого кабана, а я же ли нет. Ну а мы с Романом пока с тем молодым человеком пообщаемся». Мысли у нас с дедом двигались примерно в одном направлении, так как я уже целенаправленно двигался к парню, который с трудом держал в руке меч, поглядывая на нас с заметной опаской. «Тебя звать как?» Не доходя до него пяти метров, дед остановился и задал вполне безобидный вопрос – Но ружье успел перезарядить. Правильно. Доверяй, но проверяй. «Митяй», — тихо произнес парень. «Меня господин фон Вирган в призамковой деревне нанял как проводника еще третьего дня. Его господин барон послал разведать, что здесь да как, а то слухи пошли, что те уроды из Вольфсангеля снова за старое принялись, да и люди начали пропадать». «Меч отдай?» Он вздрогнул и резко обернулся ко мне, но я уже перехватил его руку в запястье. Сжал так, что метей охнул и разжал пальцы, а я в это время забрал меч. «Молодец!» — улыбнувшись, я отошел к деду. Странно, что он даже не сопротивлялся. От кабана вроде нормально отмахивался. «А вы кто?» — догадался спросить парень. «Да так, охотники. Охотились тут, понимаешь, и вдруг туман!» — Неопределенно ответил дед. «Охотники? Вы правда охотники?» Мы с дедом переглянулись и неуверенно кивнули. Почему-то меня не оставляла мысль, что Митей каких-то определенных охотников имел в виду... «Слушай, Митей, дед не дал ему развить мысль. «Мы не местные охотники. Прибыли издалека и совсем недавно. Нам бы в тот замок как-то попасть...» И он указал на виднеющуюся вдалеке громаду. «Я вас доведу до замка. все равно туда идти. Моя деревня в двух километрах от замка. Мы личные воссалитет у господ охотников имеем...» «Только вы не сможете войти, никто не может туда войти, и мы не знаем, что творится в замке, а хозяев уже давно никто не видел, и из столицы никаких вестей». «Да, дела...» — дед поскреб подбородок. «Но мы все равно рискнем. «Дело ваше, тем более, если вы тоже охотники, то, может быть, вам откроют». Митяй смотрел на нас с нескрываемым любопытством. Я же не отрывал взгляда от тел. Они были облачены в дикую смесь старой немецкой формы времен войны и доспехов. «Ничего не понимаю». Откуда мечи, да и вот это? Я постучал по нагрудной броне. Ты от выстрелов не побежал, значит, что такое огнестрел знаешь? Дирижабль, опять же. Да и верт вроде говорил, что прогресс здесь идет. Медленно, но идет, добавил я про себя. И вдруг вот это. Почему мечи, а метей? Господин барон говорил, что для пороха нужны компоненты, которых очень мало, только на самый крайний случай. Метей поднял вверх палец. А когда перевал заблокировала портальным окном, из которого постоянно твари какие-то пруд, так мы отрезанные оказались от остальной части империи. Дирижабли малые еще прорываются, но и для них проблема существует. Вот и пришлось взяться за мечи до да луки с арбалетами вспомнить. И бензина нет, чтобы машины заправлять. Поэтому, лошади, добро пожаловать в наступающее средневековье. Я даже ругнулся сгоряча. А потом повернулся к все еще дымящейся туши. «Его жрать можно?» – спросил я хмуро у парня. «Ну да, свинина она и есть свинина, а то, что кабан измененный, так это даже лучше. Но для тех, кто его добыл, естественно. Вон те шипы на спине, их алхимики и целители берут. Они в мазях от ожогов используются. Не так, чтобы дорого, но за все 10 серебряных рублей получить можно. Бумажные-то давно не в ходу. Банки их уже давно изъяли из оборота. Заменить-то нечем, не самим же печатать». «Банки сами печатать деньги не имеют права», — дед задумчиво смотрел на Митяя. «Сколько и чего можно на один серебряный рубль взять?» Но ну, можно три дня одному человеку в таверне жить на полном обеспечении», — прикинув что-то в уме, ответил Митей. «Не густо, но на первое время сойдет. пробормотал дед. «Кто из них твой наниматель?» «Вот этот», — Митей указал на тело мужчины, рядом с которым я сидел. «Марк фон Верген». Он то ли двоюродный племянник, то ли свояк барона фон Майснера, но и является вассалом господина барона. А второй — это его личный слуга Вуд. Они даже мечи вытащить не успели, эта тварь как выскочит. Лошади на дыбы, вот они и не удержали в седлах, а тут их вепори порвал. Я-то в телеге ехал, считай, что повезло. Да, везение так себе, конечно. Но с другой стороны, и правда повезло. Дед кивнул, а потом словно невзначай заметил. А барон, в свою очередь, вассал охотников? И дед снова указал на замок. «Должен быть. А как оно на самом деле обстоит?» Митей пожал плечами. Клят в они охотникам не давали и присягу не приносили». «Ладно, потом разберемся», — отмахнулся дед, глядя, как к нам подходит Сергей. «Вот что, Митей, иди-ка поймай лошадей. Роман тебе поможет. Сколько, кстати, ехать до деревни?» «Три дня», — Митей посмотрел на дорогу, по которой лошади ускакали. «За эти три дня еще деревни по дороге есть?» Дед продолжал над чем-то напряженно думать. Не, парень покачал головой. Наше первое, предзамковое это название такое, ежели что. Места здесь дюжи нехорошие, самые гиблые на наших землях. Прорывы почти постоянно, хорошо, хоть небольшие. Так пара вепрей вырвется на вроде этого, он кивнул на тушу. Но встречаются твари похуже, всех и не упомнишь. «Метей, а почему имперская армия этот портал не уберет, да территорию не зачистит, чтобы вам дорогу в большой мир открыть? А то живете, получается, замкнутым анклавом», — вставил я свои пять копеек. «Так пытались, но там какая-то аномалия. Окно портальное можно только с нашей стороны закрыть, и магов уже туда посылали, и отряды малыми группами сюда перекидывали. Все без толку. И даже Оракул столичный ничего путного сказать не смог. Вроде бы охотники могли бы попытаться закрыть портал, У них то ли защита какая-то особая, то ли полномочия такие, что они могут через особое место пройти. В общем, он сам запутался. И было принято решение ждать, когда ворота замка откроются, чтобы выяснить, что с хозяевами произошло. А так, информация, что они все погибли, из замка не поступало. Вот все и теряются в догадках. «А что, из столицы не могут наладить какой-нибудь портал, чтобы хотя бы вещи и продукты, каких у вас нет, поставлять?» — спросил я. К тому же смысл пожалованных баронств теряется, если эти земли тем порталом отделены от остальной части Империи. Так ведь баронство дали уже лет шестьдесят назад, а портал образовался лет пятнадцать назад. Да и все равно рано или поздно найдут способ его закрыть», запальчиво произнес Митей. «Угу, если только Императору советники не посоветовали оставить все как есть. Но что? Проход в Империю закрыт, а с тварями пускай жители Анклава разбираются им не привыкать», добавил я довольно ехидно. «А вы откуда пришли?» – прищурившись, спросил Митей. «Что это за место такое, где могут вот так запросто стольких людей приговорить?» «Издалека», – быстро ответил я. «Через портал нас сюда забросило. Прав был барон, эти черти из Вольфенштейна здесь развлекались. Прямо с охоты из нашего мира нас выдернули. Ну и слегка погибли. А тела вон дед Сергей собственноручно сжег, чтобы воскрешать было нечему. Откуда черти? Митей недоуменно смотрел на меня. «Чёрт, из Вольфсангеля!» «А я что сказал?» — спросил я с самым невинным видом. «Так, это чуть можно и по дороге к лошадям. Ступайте живо!» — прикрикнул на нас дед. «А мы с сержантом пока бедолак этих похороним. Не оставлять же их тут на дороге. Тела же мы не довезем, да и не повезу я их. Они нас тормозить начнут, а нам желательно поскорее из этих гиблых мест выбраться. Да и боеприпасов у нас не так чтобы много. Рома, ружье не забудь!» — добавил он. «Не забуду». Я как раз подбирал лежащее на земле ружье, зарядил оба ствола, щелкнул затвор, и предохранитель автоматически встал на место. «Ну что, пошли лошадей искать». Митей покосился на ружье и пошел по дороге, поглядывая по сторонам. Я двинулся чуть сзади. «Не то, что я ему не доверял». «Да, я ему не доверял. Я вообще никому здесь не доверял, кроме двух стариков, которые сейчас хоронили покойных, предварительно сняв с них все самое ценное». Надеюсь, у них ума хватит, чтобы Серёгу одеть поприличней. По-моему, этот, который то ли племянник, то ли свояк, как раз такой же размер носил. Или где-то очень близкий. Да и одежда должна была остаться целой. Хряк же ему глотку вскрыл, а не продырявил в пяти неожиданных местах. Лошади, как оказалось, далеко не ушли. Они мерно щипали траву недалеко от дороги. Видимо, решили, что тварь до них тут не доберется, а оставшихся ей противостоять двуногих хряку будет за глаза». Справедливо, кстати говоря, считали, чего уж там. Поймать их труда не составило. Пришлось, правда, немного побегать. Но я уже сутки постоянно бегаю, прыгаю, пригибаюсь и кувыркаюсь. Фитнес-клуб, а не другой мир. Параллельный или хрен знает какой еще. Лошадей изловили и пошли обратно к дедам не спеша. «Так вы охотники из другого мира, как наши бароны?» Метею надоело молчать, и он решил выяснить некоторые моменты. «Почти», — ответил я уклончиво. Тот мир очень сильно изменился, старые бароны его не узнали бы. Так старых почти что и не осталось, протянул парень. На севере, наверное, живет еще парочка. Старики есть, особенно те, кто детьми пришел. Но они уже и по-русски говорят без шпрехане. потомки-то только гонор взяли, а так совсем обрусели. Ну а тут понятно, император же не дурак, такие клятвы они дали, мама, не горюй. Но все дали, кроме тех, которые в вольф с Ангель сбежали. Деваться им, потому что было некуда. Но по вам видно, что русские. «Да, так вот получилось», — я покосился на лошадь. «Ездить верхом мне не доводилось». «А как вы научились и мечами, и верхом?» «Мечом я не умею», — Митей покачал головой. «Кто-то из старых баронов немного умел. А потом они книжки достали и по книжкам учились. Делать-то что-то надо было, не ложиться же и помирать. Ну а верхом мы все умели, деревенские же. Да и машина не в каждом дворе стоит». «Это точно», — отдохнул я. На этом наш такой познавательный разговор завершился потому что мы подошли к дедам. Они уже успели похоронить трупы, перевернуть телегу, и теперь сидели, разделывая тушу вепря. Шипы с позвоночника лежали отдельно. Возле шипов отдельной кучкой лежали ценности, снятые из покойных. Я, понимающий, кивнул и сразу же подошел к ним, на ходу подбирая свой рюкзак и доставая мешок, где уже лежали ценности с фашистов. Мимоходом отметил, что они догадались одеть Сергея. По крайней мере, на нем сейчас красовались штаны и рубаха, а не майка с трусами». А вот рука Сергея была перетянута белой тряпкой, пропитавшейся свежей кровью. На мой вопросительный взгляд дед ответил. «За шип ухватился голой рукой старый хрыч», — он покачал головой. «А ведь я его предупреждал, что штуки эти дюжи острые». «Так, Митей, ты как самый молодой, сгоняй до реки, воды принеси. Руки помыть, до да мяса обмыть. Оно вон как получилось, почти полностью запеклось. Сейчас солью присыплем, и на пару дней точно хватит». «А куда воды-то набрать?» Митяй покрутил головой, и тут увидел котелок. «Сюда, что ли?» «Стой, не трожь!» Я среагировал поздно, да и дед не сообразил сразу, куда парень грабли свой тянет. «И что у валень деревенщина чумазая?» Гаркнула из котелка голова на немецком, которого, надо сказать, Митя не понимал. «Ой, мама!» Почему-то шепотом проговорил парень и сел на землю. «Что это такое?» и «Вот как ему объяснить, если мы сами никак не поймем, чем же является голова Ганса фон Вюрта?»